Глава 5 Танцовщик, не похожий ни на кого. «Где бы я ни оказался, я везде чужак». Рудольф Нуреев. «Когда Нуреев оказался на Западе, это была как бомба, брошенная в мир балета», — сказала однажды Нинет Девлуа. Фильм «Рудольф Нуреев». С февраля 1962 года. Нуреев выступал в королевском балете в качестве приглашенного солиста. От энергичной Ирланки основательницы королевского балета не так просто дождаться похвалы. Но открыв этого молодого, ни на кого не похожего танцовщика, она очень скоро поняла, публика будет покорена. И действительно, Нуреев совершил революцию в мире классического балета, отбросив все существующие правила и традиции. Западные артисты, как это ни грубо звучит, танцевали ногами, от бедер до стоп, верхняя часть тела в танце почти не участвовала. Когда пришел Нуреев, мы обнаружили, что он танцует всем телом. Это тоже слова Ненет де Влуа. Рудольф обладал необыкновенной гибкостью и подвижностью спины. Ощущалась русская школа танца, благодаря которой он активно использовал руки, спину, голову, подтверждает Джон Персивал, британский журналист, пишущий о балете. Джон Персивал, Белли review зима 1996 года. Джон Персивал говорит о методике Агриппины Вагановой согласно которой пластичность достигается благодаря работе всего тела. Особенное значение имеет посадка головы, работа плеч, положение рук и корпуса. Об особом русском стиле ходили легенды, равно как и о потрясающей школе Санкт-Петербурга. Русский стиль был привнесен в Европу артистами-эмигрантами. В Лондоне проявили себя Николай Сергеев, Тамара Корсавина, Николай Легат и Серафима Остафьева. В Париже Серж Лефарь. Любовь Егорова, Александр Волынин и Ольга Преображенская. В Германии выступал Виктор Гысовский. В Нью-Йорке тон задавали Джордж Баланчина и Александра Данилова. Все они покинули Россию в 1920-х годах и воплощали царскую Россию. Впоследствии перебежки русских артистов были редчайшими, во всяком случае, вплоть до побега Нуреева в 1961 году. В Петербурге сформировались Вацлав Нежинский, Анна Павлова, Тамара карсавина Ольга Списивцева, Галина Уланова, выросшие из русских сезонов 1909 года русский балет Дягилева, балле Рюссе это тоже петербургская школа. Русского стиля придерживались знаменитые хореографы Джордж Баланчин, Лидия Лопухова, Михаил Фокин, так или иначе связанные с Санкт-Петербургом. Отрадно отметить, что в развитие петербургской школы внес свою лепту Мариус Петипа, француз по происхождению, работавший преимущественно в России. Для Мариинского театра он поставил знаменитые балеты «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Спящая красавица», «Неизвестные на Западе». Однако к 1960-м годам все сказанное выше уже принадлежало истории. Советский Союз практически не посылал своих артистов на Запад. Самый лучший из них, Нуреев, решил остаться его появление покорило европейскую, а потом и американскую публику. И все же мне хочется быть объективной. В наши дни Нуреев не смог бы вызвать подобного культурного шока, потому что мир танца больше не знает границ, и стили, свойственные разным школам, потеряли свою национальность. В 60-х годах абсолютное большинство танцовщиков королевского балета были англичанами. В 2006 году 18 звезд этой труппы представляли 13 национальностей. Нинет де Влуа пригласила молодое дарование в королевский балет не только потому, что разглядела в Нурееве задатки звезды. Она была заинтересована и в другом. Ей хотелось познакомить английскую публику с великолепным наследием классического балета. Как ни странно, Великобритания не имела хоть сколько-нибудь значимых хореографических традиций, я имею в виду собственных хореографических традиций. Балетная труппа «Садлерс Уэллс» «Блистательной ирланки образовалась в 1931 году и превратилась в официальный королевский балет в 1957 году. В 1935 году был создан Лондон Фестивал Беллей. Тогда он назывался Маркова Долин Беллей. А теперь сравните. Балет Парижской оперы появился в 1661 году, а балет Мариинского театра в 1783 году. Мы дебютировали через 150 лет после всех в Европе, признается Ненет де Велуа. И Рудольф пришел к нам именно в тот момент, когда мы начинали. Лучшего нам и ждать было нельзя. В другом издании она пишет, для Рудольфа наш балет предоставил возможность творческого роста. Мы нашли в нем классическое прошлое, а он нашел в нас живое настоящее. У Нуреева в королевском балете не было ни одного серьезного соперника, и ему действительно было над чем поработать. Он наконец-то проникся вкусом «бритиш тач» — легкого прикосновения, о котором ему столько говорил Пушкин, но при этом в танце оставался волшебным принцем из России, которого боготворила Англия. Нуреева рассматривали на Западе не только как экспрессивного танцовщика, чингисхана-балета, но и как носителя культуры, существовавшей за железным занавесом. Я говорю не о коммунистической культуре или культуре социалистического реализма, а о великом наследии прошлого. Сам Нуреев иногда чувствовал себя миссионером, поставив перед собой задачу сохранить классический балет. На Западе классические или романтические балеты были почти забыты, и Енуреев Рьяно взялся за их возрождение. Главная тема романтического балета основана на противопоставлении реального, земного мира, мира героя и мира фантастического, населенного видениями. Классический пример Жизель Адана. Начиная с 1860 года, такие балеты в Санкт-Петербурге ставил Мариус Петипа. В работе ему помогал петербуржец Лев Иванович, иванов 1834-1901, с 1860 года работавший в Мариинском театре. В 1892 году именно он поставил балет «Щелкунчик», а через три года последнюю, самую драматическую картину «Лебединого озера». Сначала, как танцовщик, придерживаясь классической школы, затем в зрелые годы, как постановщик. В своем творчестве он добивался единственной цели — показать, что между двумя пируэтами или тремя купе-жете есть любовь, жизнь и смерть. Купе-жете. Бросать-кидать. Быстрая подмена одной ноги другой. Вспомогательное движение перед прыжком. К тому же Нуреев был романтической личностью в истинном смысле этого слова, что, безусловно, наложило отпечаток на его творчество. Мятежный, необузданный, свободолюбивый, воинственный, безрассудный, эгоистичный. Все эти эпитеты характеризуют его как нельзя лучше. Но он также был и пугливым человеком, ностальгирующим, меланхоличным и бесконечно одиноким. Зная это, можно легко понять, почему ему так удавалось воплотить на сцене романтических персонажей. В одном интервью он так и сказал «Я романтический танцовщик» и тут же добавил «Я всегда танцую то, что думаю, и как я это чувствую». Интервью к Ливу Барнсу для BBC январь 1962 года незадолго до дебюта в «Жизеле» с Марго Фонтейн. Не могу не провести параллель с определением романтического героя в книге театра во Франции. От истоков до наших дней» под редакцией Алена Виала. Романтические герои разделяют величие, не зависящее ни от социальных условий, ни от добродетелей Одинокие они борются с судьбой, социальной и личной. Мы видим их то сломанными страданиями, то победившими и влюбленными, то отчаявшимися и готовыми к самоубийству, то страстными или, наоборот, впавшими в меланхолию. Победители или жертвы, они чувствуют себя вышедшими на смертельный путь, словно их толкает некая сила, которая грядет. Эрнани. Романтический герой — это проблемная, противоречивая личность. Он повинуется импульсам, а не разуму. Он находится под воздействием своих поступков. Рудольф Нуреев полностью соответствует подобному определению. В жизни он романтический персонаж, на сцене романтический герой. Известно, что в своих личных пристрастиях Нуреев обращался к произведениям искусства того же духа. В его коллекции были полотна Фюсли и Жерико, романтических художников. Он приобретал мебель в стиле ампир и, как говорят, даже купил кровать, принадлежавшую Наполеону Бонапарту, перед которым преклонялся. Нуреев-хореограф интересовался поэтом Байроном, Рудольф не случайно поставил балет «Манфред» и, конечно, Чайковским, самым романтическим по духу из русских композиторов. Нурееву, такому не похожему на других, Было чем покорить не Ненет де Валуа, а вместе с ней и западную публику. На первое место следует поставить фантастические прыжки русского гения, позволявшие сравнивать его с нежинским. Речь идет об элевации, от французского «элевасьон» — подъем, возвышение, которой владели далеко не все артисты. Юрий Соловьев прыгал выше меня, свидетельствует сам Нуреев. Но я использовал сцену таким образом, что у зрителей создавалось ощущение, будто я прыгал выше. Кроме прыжков следует отметить знаменитую Нуреевскую пятую позицию. Выворотные ступни плотно прилегают одна к другой, пятка к носку и носок к пятке. Вес таким образом распределяется равномерно. Запад не привык к такой стойке, но очень скоро Нуреев превратил классическую пятую позицию в произведение искусства. Нью-Йоркская критикесса Арлен Кросс вспоминала, что когда Нуреев впервые появился перед американским зрителем в ПДД из «Дон Кихота» в 1962 году, его стойка казалась очень смешной. Нью-Йоркер. 18 января 1910. 1993 года. Русский танцовщик обладал еще одним даром — музыкальностью. Его тело становилось продолжением музыки. Немногие артисты балета обладают таким даром, но при этом Нуреев интерпретировал музыку в столь своеобразной манере, что некоторые говорили, будто он антимузыкален. Очень скоро Нуреева стали называть величайшим танцовщиком в мире — Однако, с точки зрения его технических возможностей, это было далеко от истины. Некоторые танцовщики его поколения обладали лучшей техникой, чем он. Например, Юрий Соловьев из Кировского, Владимир Васильев из Большого, парижанин Серж Головин, русский по происхождению, француз Жан Бабиле, датчанин Эрик Брюн. Из представителей более молодого поколения отмечу Михаила Барышникова. Следует, однако, учесть, что Нуреев начал танцевать позже, чем они, и всегда страдал из-за серьезных технических и физических недостатков. У него были короткая шея, короткие ноги, короткие руки и короткое туловище. Но свои недостатки Нуреев со временем превратил в достоинство. Гениальность артиста в том и состоит, чтобы уметь преподнести свои недостатки. И Нуреев это делал с блеском. Но, конечно, главный его козырь — магнетическая харизма. И на сцене, и в жизни. Тут у него не было соперников. Когда другие танцевали телом, Нуреев танцевал нутром, и это меняло все. «Каждое па должно нести метку крови моего героя», — повторял он часто. Нуреев не просто танцевал. Он был одержим танцем. Надо было видеть его на сцене, чтобы влюбиться окончательно и бесповоротно. Он прыгал невероятно высоко. Он вращался на огромной скорости. Он выполнял лишние пируэты, которых не должно было быть, но при этом заканчивал свою партию с точностью до секунды, и его ноги безупречно вставали в пятую позицию, позицию победителя. И если бы это были только лишние пируэты? Учитывая, что в классическом балете все символично, он часто... Вёл сольную партию по собственной оригинальной выдумке. Вот почему публика ходила на Нуреева увидеть рождение шедевра, который на следующем спектакле может обрести совершенно иные черты. В особенности приходят на ум вариации, добавленные Нуреевым в Лебединое озеро, спящую красавицу и бедерку. Притягательная экспрессивность Нуреева заразит и его партнеров. Марго Фонтейн рассказывала, что она видела из кулис «Метрополитен-Опера» в Нью-Йорке в 1965 году, как раз перед выходом на сцену, чтобы присоединиться к Нурееву в ПДД в Корсаре. Самое первое «Па» его вариации невозможно описать. Казалось бы, он прохаживается по невидимому ковру-самолету. В это невозможно поверить. Очевидно, знаменитые прыжки Нижинского, как о них рассказывают, производили такое же впечатление. Но я уверена, что никто и никогда не танцевал корсара так, как Рудольф. А потому в этом случае я позволю себе употребить слово «божественно». И это было тем более божественно, что Нуреев не просто прыгал. С первого момента его появления в корсаре публика понимала, что... Конрад Нуреев безумно влюблен в женщину, которая сейчас к нему присоединится. Есть возможность увидеть это в прекрасном фильме «An Evening with the Royal Belly». В него включено Падеде из Корсара с Нуреевым и Марго Фонтейн. Увлеченная неистовством своего молодого партнера Марго Медора, как вихрь появлялась на сцене и бросала букет цветов своему корсару. Волшебство начиналось. Нуреев умел выразить боль положением рук, грусть посадкой головы, радость ладонью. Никакой другой танцовщик его поколения не умел делать этого. О пылкости Нуреева, а его заразительной увлеченности хорошо сказал солист Большого театра Андрис Лиепа. Нуреев появлялся на сцене словно заклинатель змей и превращал публику в кобру, загипнотизированную его движениями. Когда расспрашиваешь очевидцев в той великой эпохи, что представлял собой Нуреев на сцене, часто слышишь одни и те же определения «молодой лев», «кошка», «пантера». Его высокие прыжки и мягкое приземление неминуемо наводили на мысль о грациозных прыжках крупных хищников. Добавить сюда пронзительный, неподвижный взгляд и грифку темных волос, всегда взлохмаченных, словно их растрепал ветер. Появившись на западе, Нуреев предложил танец одновременно рафинированный и брутальный. Его движения не были замутнены условностями — вспоминала французская балерина Виолетта Верди. Нуреев танцевал как дикарь, но при этом его танец дышал свежестью и обладал абсолютной целостностью. И это был классический танец. Два других определения, также постоянно присутствующих при описании того, что представлял из себя танцовщик Нуреев, — это Невероятно чувственный и очень эротичный. Мне не приходилось видеть на сцене кого-либо столь же сексуального, признался солист королевского балета Дэвид Уол. и для нас это было совершенно неожиданным. После Нижинского такие эпитеты никогда не употреблялись в отношении классического танцовщика, потому что ни один из них не вызывал подобных ощущений со времен «После полуденного отдыха фавна» — балет на музыку Клода Дебюсси в постановке самого Нежинского. В классическом балете эротизм подавлялся, и чувства Донуреева почти никак не передавались. Балет был красивым действом, но не более. Впрочем, даже в ультраклассических, корсетных балетах Нуреев умел двигаться так раскрепощенно и при этом так смотрел на свою партнершу, что все ощущали, как он источает истинную чувственность. Эротизм танцовщика подчеркивался и плотно облегающим костюмом с большими вырезами. По большому счету, Нурееву не обязательно было танцевать, чтобы обольщать. Ему достаточно было выйти на сцену, пройтись по ней, и все сидящие в зале начинали испытывать волнение. Солист балета Парижской оперы Микаэль Денар говорил о Нурееве так. В его танце был эротизм, потому что для него не существовало никаких табу. Он танцевал, как и жил, с огромным сексуальным аппетитом. Микаэль Денар родился в 1944-м начал заниматься балетом в возрасте 17 лет. Его карьера танцовщика сложилась в труппе Пьера Лакотта музыкальной молодежь Франции». Партнершей Денара была Геслен Тесмар, жена Лакотта. Принятый в Парижскую оперу в 1965 году, в 1971 он стал солистом, оставался звездой Гранд-опера до 1989 года. В середине 1970-х годов регулярно выступал с Американским театром балета. Одна из лучших ролей танцовщика — принц Зигфрид в «Лебедином озере» Чайковского, постановка Владимира Бурмейстера и Рудольфа Нуреева. Выступал в качестве драматического актера. В 1993-1996 годах занимал пост директора балетной труппы Берлинской государственной оперы. А в настоящее время педагог-репетитор Парижской оперы. Тоже подтверждает и Виолетта Верди. «Танцовщик показывает себя таким, каков он есть». Сцена — это место, которое обнажает в наибольшей степени, и мне кажется, что Руди не боялся показать свою сущность, свое «я». Карьера Виолетта Верди, родилась в 1933-м, сложилась преимущественно в США, что для французской танцовщицы является большой редкостью. После дебюта с Роланом пяти эта белокурая балерина оказалась у Баланчина в Нью-Йорк-Сити-Беллэй. Именно там она познакомилась с Нуреевым, стремившимся как можно больше узнать о нью-йоркской хореографии. С 1977 по 1980 год Виолетта Верди была художественным руководителем балета Парижской оперы, после чего до 1983 года возглавляла бостонский балет, куда часто приглашала Нуреева. Преподавала во многих американских университетах. Виолетта Верди заметила однажды, что, наблюдая за танцующим Нуреевым, складывалось впечатление, будто вы видите великую куртизанку или настоящую мусульманскую шлюху. Нуреев танцевал как женщина или как мужчина? Что за глупый вопрос, скажете вы? Между тем он до сих пор вызывает споры среди истинных поклонников балета. Одни утверждают, что в Нурееве была очень большая женственность, вплоть до изнеженности и вычурной манерности, другие, напротив, считали, что его танец вызывающе мужественен. Но для большей части публики, думаю, существовала сексуальная двоякость, некое сочетание мужского и женского начала, которое и придавало танцу Нуреева такую оригинальность. Особенно это бросалось в глаза в сельфидах Михаила Фокина, молодой поэт-мечтатель в исполнении Нуреева, столь далек от всего земного, что ему и в самом деле трудно придать какие-либо сексуальные признаки. «Руди — танцовщик сотканный из такого разнообразия красоты, что вы можете смело сказать, он не имеет пола, или что он совмещает оба пола», — утверждала Виолетта Верди. Во всяком случае, он гораздо выше обычного танцовщика-мужчины. Он создал новый пол, некое танцующее существо. Вы не видите в нем мужчину или женщину. Вы видите только танцовщика, великого танцовщика. Нечто вроде фавна или птицы. Что-то дикое и очень красивое. Такой комплимент не мог не понравиться Нурееву. Потому что всю свою жизнь... Он боролся за право мужчин танцевать, как женщина. «Я всегда думал, — говорил Рудольф в 1978 году, — что я обладаю достаточной техникой, достаточной чувственностью и уязвимостью, чтобы заставить мое тело говорить столь же красноречиво, как женщина. Я был уверен, что мужчина тоже может быть столь же экспрессивным и рафинированным, и при этом не казаться нелепым и я это доказал». Действительно, Нуреев развивал флюидность тела, стремился к мягкой постановке рук, был склонен к замедлениям, что обычно свойственно технике балерин. В Кировском, напомню, он танцевал на очень высоких полупуантах, чего не делал ни один мужчина, и высоко поднимал ногу в арабесках, что для мужчин считалось неприличным. Одновременно Рудольф обладал всем, что требовалось от танцовщика, мощью в прыжках, силой в поддержках. Но Реев-танцовщик, умевший все, полумужчина-полуженщина, был абсолютно самодостаточен. Он феминизировал танец, как считают некоторые, и на спектакле вполне мог бы заменить партнершу. Правда, находились и такие, кто принимал это за отсутствие элегантности публика достаточно скоро привыкла к его чувственности и его андрогинности. Эти качества также были немалой составляющей его успеха, потому что оказались очень своевременны в эпоху сексуальной раскрепощенности. Они привлекали и интриговали как мужчин, так и женщин, как молодых, так и старых, людей с традиционной и нетрадиционной ориентацией. В 1961 году можно было прочитать, что у Нуреева женственные руки, которым недостает мужественности. Именно так критик Клифф Барнс описал Нуреева во время его первого появления перед британской публикой в трагической поэме, которую специально для него поставил Фредерик Эштон из «Королевского балета». Через 10 лет такой аргумент показался бы смешным. Нуреев заставил всех считаться с его эстетикой, и новое поколение танцовщиков почувствовало вкус к тому, чтобы танцевать так, как им хочется, без нарочитой демонстрации мужских качеств. Кристофер Гейбл, соперник Нуреева в «Королевском балете», позже признался. «Рудольф позволил нам взлететь над условностями. Танцовщики моего поколения были на сцене абсолютно бесцветными». Но Реев же двигался с таким лиризмом, какого не смел проявить ни один английский артист-мужчина. У него были очень романтические руки, он не боялся проявить в движениях нежность, тогда как нормой были мужественные танцовщики. С ним вдруг стало понятно, что нет никакой нужды демонстрировать свою мужественность, необходимость говорить «смотрите же, я мужчина», отпала сама собой. Кристофер Гейбл. 1940-1998. Солист королевского балета Лондона с 1961 года. В 1967 году прекратил выступать и стал киноактером.